Пока я мысленно возмущалась, Костик выруливал по каким-то заброшенным промышленным окраинам. И где-то минут через 10 заехал повалявшимся на земле воротам на территорию какого-то разваливающегося завода. Нас изрядно потрясло покочкам и разнообразному мусору, раскиданному вокруг. И мы въехали под крышу огромного заброшенного цеха. И подъехали к старенькому фордику, стоявшему прямо у ворот здания. Давайте спокойно Распорядился Костя. Тем же образом я выхожу, вы вылезаете из машины через водительскую дверь и также забираетесь в другую машину. Ну, блин, физкультура и спорт у меня сегодня сплошные: забеги по пересечённым местностям и лазание через препятствия. Скоро приедем, подбодрил он меня, заводя машину. Да никуда я не хочу с тобой приезжать. И где, скажите на милость, наша доблестная полиция, а? Нас не найдут. Словно прочитав мои мысли, успокоил меня Константин таким тоном, словно я была его возлюбленной, с которой он совершал побег от злых родителей. Дурдом. Попетляв по каким-то проулкам между корпусами бывшего завода, он вывел машину на одну из окраин города и спокойно повёл к центр. А чтобы не остаться на заводе. Кто нас там найдёт? И вполне себе подходящее место для беседы на мой взгляд. Что-то мне это всё меньше и меньше нравилось. А мы всё ехали и ехали, проскочив насквозь город и оказавшись на другой его окраине. Постояли у переезда, пропуская поезд, а перевалив через рельсы, Константин сразу свернул налево на грунтовую колею, шедшую вдоль путей, и не спеша покатил вперёд. Где-то через полкилометра он свернул ещё на одну грунтовку, и я догадалась, Что он объезжает пост ДПС на западном выезде из города. Приблизительно через полчаса мы выбрались с грунтовок на шоссе и покатили в направлении на Москву. Так и ехали в напряжённом молчании. Всё-таки нервишки у мальчика не кручёны, и он всё чаще настороженно смотрел в зеркало заднего вида, высматривая погони. И всё больше напрягался и нервничал, это было заметно. Понятно. Первый адреналин спал, и пошёл откат всей нервной системы. Но он держался. А скоро мы и вовсе приехали в то самое обещанное мне тихое место. Этим местом оказалась деревня. Простая придорожная деревня, разделённая надвое трассой. Деревянные дома, где бревенчатые, где брусовые, несколько кирпичных харом, огороды, сады, куры, гуси в свободном променаде вдоль дороги. Коровы мычат, Трактор сломанный 100 сто лет стоит в главной луже поселения. Деревня как деревня. Но заезжали мы в неё хитро. Сначала проскочили насквозь и отъехали и с километр, после чего свернули на просёлочную дорогу, а с неё на ту, что вела вдоль поля. Проехали ещё с километр к лесу, а вот там повернули и по кромке леса, медленно не поднимая пыли, покатили к деревеньке. И у крайних домов съехали в поле за небольшой холм. Вдоль холма, пробираясь как тати, какие ночные, еле-еле двигаясь, медленнее, чем быстро идущий человек, докатились до явно заброшенного участка, заросшего травой выше пояса, въехали на его территорию. «Выходите!» — заглушив мотор, отдал приказание Костя и вылез первым. Пришлось и мне выкарабкиваться тем же манером, что и залезала туда. Ох, Костя, Костя, поймай тебя башкирцев, попрошу его от меня лично навалять парочку горячих для ума. Достал ты со своим спортом. Вылезла, и он потащил меня поднимать забор и маскировать машину. Не буду, отказалась я, глядя на покрытые мхом от старости и сырости доски того, что некогда было забором. Не стану я их поднимать, хоть стреляйте. Мне ещё надорваться и подхватить, какой-нибудь сразу не хватало. Вы мужчина, вы эту хрень придумали? Вот вы и поднимайте. Может, вам ещё и пистолет отдать? Езвительно поинтересовался он. Да идите вы знаете куда, Костя. Почти нежно порекомендовала я. К тому же это глупо. Если этот забор валяется здесь чёрт и сколько от начала времён, а потом его поднимут, у местных возникнут обоснованные подозрения и здоровый интерес. Он задумался над моими словами, решил забор не поднимать и дал новое указание. Распрямляйте траво, чтобы за ней не было видно машину. О, господи, святые огородники, послал Господь захватчика, повздыхала я про себя. Но идея с травой была не так уж и плоха. А я не особо торопилась с исполнением. Да и зачем мне? Никуда не спешу, воздухом дышу, опять-таки спортом занята. Наклоны называется новое упражнение. Нагнулась, подняла прямые толстые стебли и распрямила. Вниз и вверх. Дышим ровно, мышцы расслаблены. И раз вниз и два вверх. Поторопливайтесь. Одёрнул меня Константин, присмотрелся и вынес вердикт. Нормально. Не видно от забора, значит, вообще не видно. Страус тоже считает, что его не видно, когда голову прячет, а жопу выставляет. Впрочем, не моя проблема. Идёмте. Прихватив мою руку выше локтя, он потащил меня за собой. По высокой траве, скрывшей под собой любые тропинки дорожки, мы пробрались к покосившейся избёнке. Поднялись по скособоченным гнилым ступенькам на небольшую верандочку. Костя пошарил под козырьком над покосившейся дверью в облупленных ошмётках остатков краски. Достал большой железный ключ, открыл замок и распахнул дверь. «Проходите», — подтолкнул он меня вперёд. Попав со света в темень, я как ослепла в раз. Пахла подвальной затхлостью и плесенью погибающего дома и чем-то кислым. «Идите, идите», — подтолкнул он меня снова вперёд и вдруг удивил, произнеся с каким-то добрым гостеприимством. «Сейчас плиту включим и чаю попьём». а то я от этого дождя весь мокрый. Ну, надо же. В скорости глаза привыкли к темноте помещения, и я начала различать очертания предметов. Мы прошли в большую комнату, и Костя, хлопнув по переключателю, зажег свет. Тусклая лампочка в старой люстре из пожелтевших пластмассовых весюлек а-ля хрусталь осветила убогую картину покинутого жилья. Голая сетчатая ржавая кровать, продавленный и сломанный диван, И такое же кресло непонятного цвета обивки, парочка колченогих стульев и новенький крепенький небольшой стол и три табуретки возле него. И маленький телевизор на неразбитой, но потрёпанной временем тумбочке. А рядом со столом кухонный шкаф, самый простой, но новенький, покрытый свежей клейончатой скатертью, поверх которой стояла двухкомфорочная электроплита, электрочайник. и железная сушка для посуды, заполненная тарелками и чашками, вполне приличного вида. И в дальнем углу то, что я не заметила сразу, новый небольшой диван со сложенным на нем в уголке стопкой и постельным бельем и пледом. Значит, берлога. «Я иногда здесь бываю», — подтвердил мои предположения Костя. Прошел вперед, взял чайник, посмотрел на меня с сомнением и попросил. «Давайте, Кира, спокойно попьем чай, и вы не будете совершать никаких глупостей, типа пытаться убежать, прыгать из окна или звать на помощь». «Да уж куда мне до ваших глупостей!» — тяжко вздохнула я и махнула ему рукой. «Идите за водой, обещаю в необоснованный героизм не впадать». «Все-то у вас шуточки, Кира, и иронические высказывания», — попенял он. «Это мой способ справляться со стрессом и страхом, пояснила я вполне честно, а ещё на всякий случай, чтобы излишне его не раздражать. «Что-то вы на испуганную не похожи». С подозрением глянул он на меня и принялся исправлять это упущение, постращав. «А зря. Дело ведь серьёзное. Если что не так, я вас убью, и не сомневайтесь». «Да какие тут сомнения?» снова вздохнула я, слушая этот бред наивный. «Он хотя бы представляет?» Что значит выстрелить в человека? Реально убить. Не в стрелялке и не умозрительно, подписывая приговор и не видя своими глазами его реализации. Какую надо иметь внутреннюю мотивацию и смелость, чтобы убить человека? Вот так стоять, смотреть на него и выстрелить. Хотя можно и от страха пальнуть. От страха люди часто творят жуткие вещи. Идите, Костя. Устало махнула я снова рукой. Я тоже замерзла и хочу чаю. Он по киношному лихо засунул пистолет за ремень джинсов на спине, подхватил чайник, вышел и начал перекрикиваться со мной из сеней. «О, боже, боже, послал же ты мне захватчика!» «А ну да, я, кажется, уже сетовала». «У меня тут бак с чистой водой стоит, я привез». «Это ваш дом?» — прокричала я в ответ. «Мой!» — ответил он. только куплен на имя другого человека. Чайник мы поставили подогреваться. Костя вытащил из кухонного шкафчика заварку в пакетиках, мёд, сушки, сухари, и вскоре мы почти по-семейному устроились за столом пить чай. Первые глотки смаковали в удовольствие и просто грелись. Только теперь обнаружив, что промокли и замёрзли серьёзно, а потом начали говорить. Кира По-доброму обратился ко мне Константин. «Вам придётся вспомнить всё, что связано с Андреевым. Может, он сказал что-то, намекнул, или какую-то открытку поздравительную подарил-прислал, или что-то ещё. И почти с жалостью попросил. Надо вспомнить. И лучше, если вы сделаете это сами. Как я понимаю, Костя, вы хотите найти деньги, которые украл Аркадий. Спросила я нейтральным тоном. «Конечно, хочу», — убежденно уверил он. «А скажите, вы отчетливо себе представляете, какие организации и какие именно люди их ищут? То есть вы собираетесь конкурировать с государственными органами и парой-тройкой криминальных авторитетов области? А почему нет?» По-мальчишески задорно усмехнулся он и заверил. «Они ничего не найдут». «А вы найдете?» — подсказала я. «А я найду». Весело согласился он. А они найдут вас, устало иронично усмехнулась я. Не найдут. Ну хорошо, оставим эту полемику, предложила я и спросила. И каким образом вы намерены искать этот клад? Вы мне скажете? О, господи, разом как-то устала я. Снова здорово. И поинтересовалась с искренним любопытством. Нет, вы на самом деле считаете, что я могу что-то вам сказать такого? что не сказала целому отряду следователей и приводящим весьма убедительные доводы к откровенности представителям криминальных структур. И думаете, что я могу что-то знать? Но зачем-то Андреев вернулся, настаивал Константин с упорством гончей, взявшей след. Значит, деньги где-то есть, и то, что он пришёл именно к вам, и его убили в вашей квартире, говорит о том, что ключ к деньгам находится именно у вас. Логика в его словах была определённа. Действительно, зачем-то же Аркаша вернулся и почему-то оказался у меня дома. Удивительно только, что все заинтересованные стороны не кинулись меня умыкать на береганки и требовать того же, что требовал от меня сейчас Константин. Или сегодняшнее шоу это только начало? Не хотелось бы снова встречаться с представителями различного рода государственных структур. He was обновлять общение с нервными ребятами с характерной внешностью из противоположного лагеря. Вполне обойдусь без такой популярности. Но я не пытаюсь что-то скрывать, да и не пыталась никогда. И на самом деле никаких таких намёков и вещей, указавших бы на деньги, Аркадий мне не оставлял, с максимальной честностью убеждала я его. В том-то и дело, что я уверен, что вы всё же обладаете информацией. смысла, которые и ценности просто не понимаете, уверял он воодушевлённо. И мы вернулись к тому, с чего начали, вздохнула я. И как, по-вашему, я сообщу эту информацию, если я не понимаю и не знаю, что она важна? Есть специальные психологические методики, тот же гипноз, но мы к ним прибегать не станем это долго, да и я не специалист в данной области. Мы попробуем иначе. У меня есть препарат «Нечто вроде сыворотки правды. Вколю вам, и мы поговорим». На полном серьёзе, с блестящими от азарта глазами, с каким-то прямо сектантским вдохновением, объяснял он мне с безыскусной простотой и детской радостью от предвкушения новой увлекательной игры. «Костя, вы с ума, что ли, сошли?» — строго спросила я. «Что за бред? Какая сыворотка?» «В общем-то, обыкновенная», — похвалился он. «Вы знаете, Кира, что в интернете можно найти и купить всё, что угодно, в том числе формулу этой самой сыворотки «Правда» и составляющие её ингредиенты. Не так уж это и сложно. А мне даже не понадобилось её изготавливать. Я приобрёл уже готовый препарат». «Вы сами-то себя слышите, Костя?» — поинтересовалась я с осторожностью, ибо клиент показался мне несколько не в себе. Я бы даже сказала «сильно не в себе». Вы как это себе представляете? Вот, вы сделаете мне укол, и что вы спросите? Коды явки, пароли? Нет, мне нужны только коды доступа к счетам. Всего-то, восхитилась я радостно. Не надо шутить, одёрнул он меня, переменившись в момент из простодушного паренька в опасную личность с неустойчивой психикой. Да уж, какие тут шутки? Я реально оценивала наше текущее положение и перспективы. Как-то я всё больше уверяясь в своём подозрении, что мальчик-то не совсем адекватен, а это опасно, причём более чем. И собралась ответить Костику что-то успокоительное, уверить в моей полной лояльности, чтобы как-то его заболтать. Но дальнейшей беседы у нас не получилось. Моё освобождение прошло попростецки, я бы даже сказала буднично, без выноса окон, дверей и криков и выстрелов. С крыльца Даня сы какой-то звук. Вроде как что-то шлёпнулось или упал объёмный, но не тяжёлый предмет. Что это? Дёрнулся всем телом Костя, повернув голову в сторону звука. И мы обе сосредоточенно прислушались. Тишина. Ничего. Такая плотная, звенящая тишина. И всё. Может, ступеньки с козырьком от старости обвалились наконец, или кошка какая-нибудь предположила я. Сидите тихо и не двигайтесь, приказал он напряжённым голосом и предупредил. Не заставляйте меня вас связывать. Не буду, пообещала я со всей искренностью. Костик, взяв в руку пистолет, стараясь двигаться бесшумно, подошёл к одному из окон, медленно отодвинул край занавески и долго всматривался в заросли, некогда бывшие огородом. Потом кивнул мне предупреждающе и вышел тихо из комнаты. А я смотрела, как он проделал то же самое у другого окна, выходящего на крыльцо. Последовательно обойдя все окна и из всех, посмотрев на участок, Константин подошёл к входной двери, приложил к ней ухо и стоял так несколько минут, старательно прислушиваясь. О, господи, еле сдержала я тяжкий вздох. Хорошо хоть не бандики грамотные, а просто мальчик с завышенными желаниями, жадностью и раздутым самомнением. мешающим объективному видению действительности. А то бы мне не выбраться из этой передряги. Костя, решившись на вылазку, очень осторожно, по сантиметру, чтобы не издавать звуков, отодвинул щеколду и также медленно открывал дверь. И перехватив пистолет двумя руками, стал осторожно выходить на веранду. И ему грамотно и от широкой щедрости башкирцева Прилетел короткий, чёткий и резкий удар в ухо. Не до убийения, всего в полсилы, зато от всей души. Ни каких звуков костей не издал, а раскинув руки в стороны и выронив пистолет, рухнул на спину, как и стоял во весь рост, и потерял сознание. Я вздохнула безнадёжно, поднялась с места, подхватила свою сумочку и пошла к выходу. Дорогая, ты в порядке? Не то чтобы слишком обеспокоенно спросил башкирцев, но всё же с явной тревогой в голосе. Не называй меня, дорогая, потребовала я недовольным тоном и старательно перешагнув через лежащего без сознания Костика, вышла наружу. Нашли они нас быстро и достаточно просто. Мой репортаж оказался весьма полезен. Понятно, что полиция вела запись с моего Скайпа и, просмотрев внимательней и укрупняя планы, Девятку они эту вычислили. Они бы её и без моей помощи вычислили, но потратили бы больше времени и могли нас упустить. Тут сыграло два фактора. Первый что Костику ничего не показалось, и его на самом деле разрабатывали как одного из возможных фигурантов дела, а вместе с ним бывшего главного бухгалтера и ответственного директора и главного инженера, и ещё парочку людей из распавшейся конторы Аркаши и Макса. А поскольку его вели, то приобретение двух машин и двух сотовых старой модели и неименных чёрных номеров к ним не осталось без внимания оперативников. Ну а дальше всё просто. Кости казалось, что он обезопасил себя со всех сторон, проводя сделки через интернет, а после зачистив все возможные следы. Но повторюсь ещё раз, ребятки, когда вы встаёте из-за компьютера, то попадаете в реальный мир, с реальными законами. Если творителя движения подозрительны, они вызывают определённые вопросы. Такие, как, например, зачем простому системному администратору, незамеченному ни в каких криминальных делах, две машины на подставных лиц и одноразовые сотовые телефоны с чёрными номерами. А уж когда он закатил свой бенефис на кладбище, то и избёнка в глухой деревеньке обнаружилась приобретённая через третьи руки Это пока мы там с ним по полям, лесам, тайным грунтовками катались. Ребята из отдела К вычислили эту дачку. Кстати, и отдел К работает, и круто работает, чтобы вы знали. Это я особо умным напоминаю. Да ещё этот идиот проторчал возле развалин заводских лишние 15 минут, общаясь со мной. Мог бы и уйти за это время, если бы правильно построил маршрут и не тормозил во всех отношениях. И вторую машину Надо было ставить за зоны первичного обнаружения. Дилетанты и дешёвая самодеятельность раздражает ужасно, правда? А вот так возьмёт тебя в заложники какой-нибудь придурок, и думаешь: "Да ладно, пусть будет дилетантство, вроде как и ничего". Правда, такой вот деятель, может по дуре от непонимания, да от страха таких дел наворотить, что лучше уж всё же без самодеятельности. Обнаружили нас быстро. Телефон его засекли. и покатили тихонько за нами. А уж у деревеньки, поглядывая с трассы в оптику, как мы там партизанскими тропами крадёмся, вычислили и дом, запустили полицейского дрона-беспилотника и вся моя работа по камуфляжу Фордика на смарку. Полетал он над избёнкой, и машина та, что в поле слон, как на ладони. А дальше должен был работать ОМОН. Но без Башкирцева не обошлось. Полез впереди всех полковник Московский. К всеобщему неудовольствию местных полицейских. Я бы тоже на их месте обиделась. Но за фирменный хук справа, Илье, всё же мое отдельное женское спасибо. Что красиво, то красиво. Ничего не возразила.